Глава третья «А, это снова ты. Не отроком влюблённым, но мужем дерзостным, суровым, непреклонным, ты в этот дом вошёл и на меня глядишь». Анна Ахматова Женя так и не решилась снова отправиться в управление за забытым у следователя паспортом. Да он и не давал о себе знать, видимо, ожидая, что она сама придёт. Зато объявился Макс. Вечером во вторник он нарисовался на пороге её квартиры с охапкой роз и начал просить прощения. Но Жене всё это было безразлично. Они познакомились через общих друзей всего два месяца назад, сходили на пару свиданий, но не более того. Макс был обаятельным, начинал ей нравиться, но она ещё не успела влюбиться. Поэтому увиденная ею сцена на дне рождения Макса, хоть и задела её женское самолюбие, но не тронула душу. Она забыла о Максе и И его свинском поведении почти сразу, как рассказала обо всём случившемся в тот вечер Наташке. Поэтому, когда Макс во всей своей красе появился в дверях её дома, Женя удивилась. Для неё эта история уже канула в лету. Он же был намерен получить прощение и продолжить их отношения. «Жень, брось дуться. Ну, выпил я лишнего, ну, свалял дурака, с кем не бывает». «Действительно, с кем?» «Вот видишь, ты же умная девочка, всё понимаешь». «Я уже давно не девочка, но и правда всё понимаю». «Может, позволишь мне войти?» Она приоткрыла дверь пошире, впустив его в прихожую, и встала, скрестив руки на груди и облокотившись на закрытую дверь в большую комнату. «Так и будем тут стоять. Может, сядем и поговорим?» «О чём говорить, Макс? Я не понимаю, чего ты добиваешься?» Женя не лукавила. Она и вправду недоумевала, зачем он пришёл и что ему было нужно. Она уже и имя его почти забыла. «Значит, всё ещё злишься?» «Нет, я и не злилась вовсе». «Так я прощён?» Макс потянулся, чтобы запечатлеть поцелуй на её губах, но Женя отстранилась, тут же вспомнив, как он этими губами целовал обнажённую грудь той девицы. Её передёрнуло от отвращения. «Этого не будет». «Так что ты хочешь, чтобы я сделал? Ты же сказала, что не злишься». Макс начинал терять терпение. «Я действительно не злюсь, но ты мне больше не интересен». Макс хмыкнул. Он не привык получать отказы. «Значит, всё? Конец любви?» Из-за какой-то ерунды ты ведёшь себя, как обиженный ребёнок». «О какой любви речь?» «Пусть я и обиженный ребёнок, но это не меняет сути дела. Ты мне не интересен произнесла Женя по слогам. «Ой, вы только гляньте на неё. Я ей не интересен Можно подумать, ты мне очень нужна. Посмотреть не на что, а строит из себя». Женя даже не могла злиться на него. Макс со своим высокомерием и неоправданной самоуверенностью вызывал в ней только жалость. «Вот-вот», — «Посмотреть не на что, веду себя как ребёнок, строю себе недотрогу и далее по списку. Так чего ты припёрся?» «Ты синий чулок, вот ты кто!» «А зачем тогда тебе такой синий чулок?» «Думал, облагородить меня, одарив своим царским вниманием?» «Благодарствуйте, но проживу как-нибудь и дальше без оного». «Истеричка и дура, ты ещё пожалеешь!» Макс выскочил в дверь, которую они так и не успели закрыть. скатертью дорога!» — бросил ему след Женя. И что нынче за мужики пошли? Не получают своего и тут же принимаются оскорблять. Женя решила, что, видимо, не видать ей ни настоящей любви, ни нормального мужчины рядом. Кажется, пора окончательно признать себя синим чулком, как выразился Макс, и начать разводить кошек. Наступил четверг, самый сложный для Жени день, так как занятия у неё длились с утра и до позднего вечера, всего лишь с одним окном в два с половиной часа, когда она успевала спокойно пообедать, а иногда и посидеть с книгой. С трёх и до девяти вечера шли одна за другой лекции Усталости она не чувствовала, так как не просто любила своё дело. Изучение истории было её жизнью. Она получала истинное удовольствие, не только занимаясь научными изысканиями, но и делясь ими со своими студентами. Если другие преподаватели ворчали, когда им ставили вечерние пары, то Женя никогда не протестовала. Ей некуда было спешить. Тем более, что её ждала только пустая квартира. Поэтому, когда кто-то из коллег просил её поменяться временем занятий, она даже была рада. Ей нравилось работать допоздна, особенно в такие дни, как четверг, когда её занятие было единственным, а уходила она последней. Она любила тишину коридоров, когда тусклый свет оставался гореть только на первом этаже. После пары она обычно медленно брела на кафедру, оставляла там свои вещи, которые незачем было брать домой, а потом также медленно шла вниз, где к тому моменту оставался один лишь охранник — И только когда поздно вечером она садилась в автобус, усталость будто мгновенно наваливалась на неё, отдавая ноющей болью в ногах от беспрерывного стояния в течение многих часов. и затяжелевшей головы как будто вылетали все мысли, и она доезжала до дома на полном автопилоте, даже порой не помня, как пересаживалась из автобуса в метро, а потом одиноко брела тёмными улицами уже засыпавшего города. Вот и сегодня Женя опять осталась последней в опустевшем здании, Она слышала, как вдали затихало эхо голосов. Это последние из студентов всей гурьбой покинули университет. Зайдя на кафедру, Женя убрала на свою полку папку с лекциями, потеплее укуталась в пальто и, заперев дверь, отправилась к лестнице. Вдруг она услышала голоса. Странно, оказывается, ещё не все разошлись. Когда Женя спустилась по широкой лестнице в холл, то увидела в дверях дядю Мишу, охранника, и Олега Дмитриевича. Они перебрасывались какими-то фразами. Женя направилась к мужчинам. В тишине её шаги по мраморному полу разносились гулким эхом. Мужчины обернулись. «А, Женечка, добрый вечер!» «Олег дмитрич что вы здесь делаете так поздно?» Удивилась Женя, увидев коллегу. «У вас вроде бы пары давно закончились?» «Да, закончились. Но я завтра обещал студентам первого курса контрольную, а все материалы оставил в компьютере на кафедре. Дома собрался допечатать вопросы, хватился, а ничего нет. Пришлось вернуться». «И охота вам было по такой погоде возвращаться», — улыбнулась Женя. «Позвонили бы мне, я бы вам по почте скинула нужные файлы. Всё равно ж я здесь». «Вы не поверите, у меня совсем из головы вылетело, что вы сегодня-то поздно на работе. Вот приехал и увидел выходящих студентов и только тут вспомнил, что сегодня у вас вечернее занятие. Видите, какой я рассеянный?» Олег дмитрич развёл руками. «Видимо, старею». «Да бросьте вы, Олег Дмитриевич, не бывает». Тем временем охранник отошёл в сторонку, предоставив двум коллегам возможность побеседовать наедине. «Женечка, сколько раз вам говорил, называйте меня просто Олег. Да и вообще, пора бы нам с вами перейти на «ты». «Нет, как я могу? Вы же были моим преподавателем». «Когда это было? Вы уже сами вон какой видный учёный и преподаватель». «Всё равно, мне неловко». «Бросьте». «Давайте начнём друг другу тыкать вот прям с завтрашнего дня», — улыбнулся он робко. «Хорошо», — улыбнулась в ответ Женя. «Тогда завтра наберусь смелости и обязательно скажу вам «ты». Вот и отлично». Они замолчали. «Что ж, я, пожалуй, пойду, а то последний автобус скоро уйдёт». «Женечка, постойте. Я только сбегаю к себе на кафедру, быстренько перекину файлы на флешку и вернусь. Подождите меня, и я вас подвезу хоть до метро, хоть до дома». «Вы сегодня на машине?» Да, пришлось. Ну, что ж, договорились. Я буду ждать вас у входа. проветрюсь немножко. Я мигом. Олег дмитрич почти в припрыжку, как мальчишка, взлетел по ступенькам и скрылся в недрах второго этажа. Женя вышла на улицу. Было холодно настолько, что у неё тут же замёрзли руки. Кажется, зимы осталось недолго ждать. Уже совсем стемнело. У входа, где она стояла, горели два фонаря, а впереди простиралась подъездная аллея, за которой виднелся тёмный парк. Неделю назад, в это же самое время, в нём жестоко убивали Полину, её студентку, а она преспокойно шла по парковой дороге, ни о чём не подозревая. Женя поёжилась. Как хорошо, что сегодня Олег дмитрич Нет, Олег оказался здесь и сможет её подвести Не нужно будет одной идти через парк, который теперь пробуждал гнетущее чувство страха. Вдруг Женя увидела свет фар приближавшейся машины. Кто-то выруливал из-за поворота и подъезжал к университету. Кого могло принести сюда так поздно? Незнакомый автомобиль остановился прямо напротив Жени, и из него вышел человек, которого она меньше всего хотела и ожидала увидеть. Старший следователь. «Ты чего торчишь здесь одна?» — без предисловий начал он. «А вам какое дело?» — сразу выпустила шипы Женя. «Вас-то как сюда занесло?» «За тобой приехал». «За мной? Арестовывать, значит, будете?» Тамерлан засмеялся. «Только если будешь сопротивляться. Так что садись в машину и никаких разговорчиков. Вот ещё!» Она смахнула с лица непослушные локоны. «Я коллегу жду. Коллеге придётся обойтись без тебя». «Это вам придётся обойтись без меня», парировала Женя. «Мне без тебя теперь никак», усмехнулся он, открывая дверь. «Давай в машину, холодно». «Не поеду я с вами никуда». «Это ещё почему?» «Во-первых, вы мне не нравитесь. А во-вторых...» А во-вторых, я вас, может, боюсь. А ходить в такую темень через парк, где было совершено страшное убийство, не боишься?» «Я...» — в этот момент в дверях показался Олег дмитрич «Я не одна. Вот, видите?» — кивнула Женя на подошедшего к ним Олега Дмитриевича. «Вижу, вижу». «Здравствуйте, господин следователь», — протянул Олег дмитрич руку, которую Тамерлан пожал с явной неохотой. «Это ведь вы у нас в понедельник здесь были?» «Да, я». «Есть какие-то новости? Уже известно, кто убил нашу студентку. Мы работаем над этим». «Понятно. А сейчас вы к нам по какому поводу? Если вы к декану, то уже нет никого. Только вот мы с Евгенией Георгиевной». «А мне как раз ваша Евгения Георгиевна и нужна. Ей незамедлительно придётся проехать со мной в управление». «Это ещё зачем?» — почти крикнула Женя. «На месте и узнаете». «Что-нибудь случилось?» — озадаченно смотрел на них Олег дмитрич «Нет, Олег, всё в порядке», — Женя положила руку на лацко на его пальто. Этот жест не укрылся от Тамерлана. «Не переживайте, просто какое-то недоразумение». «Понятно. Что же поделать? Надо так надо. До свидания, Женечка». Он задержал её руку в своей чуть дольше обычного. «До встречи, Олег». Вот и случился между ними переход на неформальное общение. И всё благодаря следователю. Или ему назло. Женя села в машину к Тамерлану и помахала так и оставшемуся одиноко стоять на ступеньках парадного входа Олегу. Тамерлан тронул машину, сухо бросив Жене. «Пристегнись». Она молча повиновалась. Они выехали на дорогу, огибавшую парк. Тамерлан сунул было сигарету в рот, но, увидев осуждающий взгляд Жени, передумал курить. «Я и забыл, ты же у нас асматик». «Плоховато, у вас память для следователя, Тамерлан Неязович». «Запомнила, значит, как меня зовут». «Хорошо», — усмехнулся он, — «такое имечко забудешь. Ты почему за паспортом не пришла?» «Я думала, что потеряла его», — не моргнув, соврала Женя. «Врёшь, как дышишь, Евгения Георгиевна. Ты же прекрасно знаешь, что забыла его на моём столе». «Да знаю». «Так почему не пришла забрать?» «Может, мне не хотелось лицезреть вашу физиономию, товарищ следователь?» «Всё равно приходится лицезреть, раз я тут», — он одарил Женю хитрым взглядом. Так вы приехали, чтобы паспорт мне отдать? И за этим тоже. А ещё зачем?» С подозрением глянула на него Женя. «Чтобы домой тебя отвезти». «И без вас бы добралась». «Да я уж понял, что их у тебя много». «На что это вы намекаете?» «На того мужчину у университета». «Кто он? Твой жених?» Женя опешила и от вопроса, и от наглости вопрошающего. Тем не менее ответила. «Кто? Олег Дмитриевич?» «Он просто коллега». «Просто коллега?» а ведёт себя, как без пяти минут муж», — усмехнулся следователь. «Что за глупости?» Но Женя и сама понимала, что никакие это не глупости. Она знала, что давно нравилась Олегу Дмитриевичу, даже в ту пору, когда ещё была студенткой. Однако он ни разу не решился открыто признаться ей в этом. А вот Тамерлан без стеснения огласил то, что все и так знали. «К вашему сведению, у меня нет ни мужа, ни жениха, ни даже парня, и всё по вашей вине, между прочим» а это ещё почему. И если бы вы ездили более аккуратно и смотрели по сторонам, то не испортили бы мне пальто, а заодно и настроение. Я бы не опоздал на день рождения к Максу, он бы не напился и не сделал то, что сделал, и всё бы у нас было хорошо. И что же натворил этот твой Макс? Женя рассказала, сама не зная почему. Может, потому что боялась Тамерлана и его манеры разговаривать так, будто ведёт допрос, а может, хотела заставить его хоть на минуточку почувствовать свою вину. Когда она пересказала в подробностях сцену, которую застала в ресторане, Тамерлан усмехнулся и сказал, «Да ты благодарна мне должна быть, а то водил бы тебя этот хлыщ за нос ещё чёрт знает сколько времени». «Вот и Наташка мне сказала то же самое. Но всё равно вели вы себя по-свински, товарищ следователь», вздохнула Женя. «Не знаю, кто такая Наташка, но, судя по всему, мудрая женщина». «Вот-вот, говорит, скажи спасибо мамаю, что он тебе под руку подвернулся, и ты на нём выпустила пар» а не то убила бы Макса прямо на месте». «Какому ещё Мамаю?» — не понял Тамерлан. «Да вам же. Я и сказала, что вы на Мамая похожи, то есть на Монгола, и почти угадала». «Что угадала?» У этой женщины так скакали мысли и слова цеплялись друг за друга, что даже ему, повидавшему всяких людей, было сложно уследить за Жениной логикой. «Вы не Мамай, вы хуже». «Почему хуже?» «Тамерлан!» с раздражением сказала Женя, удивляясь его недогадливости. Страшный был человек, хоть и великий. Он людей десятками тысяч вырезал и из их голов складывал башни. Пара тысяч голов в одной такой башне. Представляете масштабы? Ох, Евгения Георгиевна, ты кому хочешь мозги запудришь. Ну и логика у тебя, засмеялся тамирлан Нормальная логика. А вот вашей, товарищ следователь, понять не могу. И чего же ты понять не можешь? Зачем вы приехали и куда меня везете? Домой, я тебе везу домой. За этим и приехал, а ещё чтобы паспорт отдать. И всё? С подозрением посмотрела она на него. А этого мало? Не знаю, неуверенно пожала она плечами. Вы же следователь, серьёзными делами занимаетесь. Паспорт можно было и по почте отправить. А может, ты у меня главное подозреваемая по делу? Вот и решил проследить, чем занимается вечером после работы доктор исторических наук Евгения Георгиевна Коршунова. «Чего?» — Женя вжалась в сиденье. «Какая ещё подозреваемая? Вы что?» «А что? У всех студентов, кто был в тот вечер на вашей лекции, есть алиби. Все они возвращались домой парами или большими компаниями. И только вы, уважаемый преподаватель, в одиночестве покинули здание университета. В одиночестве же прошли по тёмному парку и уехали домой. Так же, как и убитая студентка. Её никто не видел. И вас тоже». Тамерлан пристально посмотрел на Женю. «Вы это серьёзно?» «Ещё как серьёзно!» Женя почувствовала, как у неё потемнело в глазах. «Он что, не шутит?» «Зачем мне было её убивать? Об этом вы подумали?» Она старалась говорить с вызовом, но голос предательски дрогнул от подступивших слёз, что, конечно же, не укрылось от следователя. «Вот и мне интересно, зачем?» Прищурившись, кинул он быстрый взгляд на Женю. «Вы правда решили, что я могла это сделать?» «Решил, не решил, следствие покажет». «Да это кто угодно мог быть!» Голос Жени сорвался. «Мало ли кто по лесу гуляет!» «Твоя правда!» Женя почувствовала, как глаза наполнились слезами, всхлипнула «Эй, да что ты в самом деле?» Тамерлан вытащил платок и протянул Жене. «Я же пошутил!» «Пошутили?» «Убитая девушка была изнасилована, так что все подозрения с тебя сняты, Евгения Георгиевна. И если только ты не переодетый мужчина». «Вы... вы... да я вас...» «Что, снова камнем запустишь?» — засмеялся он. «Ненавижу!» «Извини, Женя, не знал, что ты такая чувствительная и не понимаешь, когда человек смеётся, а когда серьёзен. Впредь буду осторожнее». «Впредь? Да после такого я вас видеть больше не желаю». Тем временем они остановились на светофоре, несколько минут назад въехав в столицу. Темнота, окружающая Семеновско-Отрадная, давно сменилась освещенными ярким светом фонарей улицами, сигналами автомобилей и оживленными тротуарами с толпами прохожих, даже в этот час куда-то спешащих по своим делам. «Паспорт отдайте!» Тамерлан серьезно посмотрел на Женю и понял, что действительно перегнул палку, напугав ее до чертиков. Он вынул из бардачка паспорт и протянул ей. «Я здесь выйду», — сказала Женя, открывая дверь. «Ну зачем так-то?» «Не знаю, чего вы сегодня добивались, товарищ следователь, но надеюсь, что эта наша встреча будет последней». Она выпрыгнула из машины и почти бегом бросилась в двери метро, которое оказалось как раз неподалёку.